Глава тридцать вторая Вечерней позднюю порой Или очень ранней, что ли, Я убедил ее со мной Побыть в ячменном поле. Над нами свод был голубой, Колосья нас кололи, Я усадил перед собой Ее в ячменном поле. Роберт Бернс «Ой, Ирка, бедовая ты!» Вздыхала старшая сестра Раиса. «Райка!» Она уверяла всех, что до самой смерти останется старой девой, и её якобы такое положение дел полностью устраивало. В свои 43 года она ни разу не была с мужчиной и посвятила всю жизнь карьере на медицинском поприще, работая в одной из больниц города хирургом. Высокая, плотная шатенка с зелёными глазами, она привыкла в лицо говорить то, что думает. За это её не любили коллеги. Это ж надо было не только самой очутиться в другом мире, но и нас всех сюда перетащить. И вот спрашивается, что я тут делать буду? Что что? проворчала я. Медицину станешь поднимать, а она тут в зачаточном состоянии. Райка только пальцем у виска покрутила. Пока что своего, да. Как я буду её поднимать? насмешливо поинтересовалась она. Здесь даже скальпель ещё не придумали. Ну так ты и придумай. Предложила я: "У тебя же знания есть, что, нет-то?" Райка посмотрела на меня как на полную идиотку, но замолчала и вроде бы даже задумалась. Мы вчетвером, я, мама, Райка и наша младшенькая Улька, Ульяна, сидели в креслах за журнальным столиком в моей гостиной и пили чай. Просто чай, да. Хотя я предлагала родне заказать что-нибудь покрепче, от нервов, так сказать. Они отказались, заявив, что в моём присутствии побудут убежденными трезвенниками. Я спорить не стала и вместе со всеми делала большие глотки черного ароматного чая и заедала его рассыпчатым печеньем. «Как у тебя все легко, Ирка!» тяжело вздохнула Улька, симпатичная 30-летняя брюнетка с черными глазами. «А ничего, что я только-только начала устраивать личную жизнь!» Личную жизнь Улька только на моей памяти устраивала то ли пятый, то ли шестой раз по счету. И каждый новый кавалер оказался ей хуже предыдущего. 3-4 месяца не дольше длился каждый её роман. После этого Улька оставалась одна, звонила нам с Райкой, и мы втроём устраивали очередной сабантуй на Газелов всем мужикам, включая её многочисленных соседей. Жила Улька в многоэтажке с тонкими стенами. "Так ты все свои претензии не мне, а Зелагре высказывай", посоветовала я. Это она меня сюда с земли вытащила, и только потому, что я пропала, папа вспомнил о своих божественных корнях. Мое исчезновение, как я узнала, послужило этаким катализатором. Папа начал чувствовать себя неуютно, с подозрением посматривал на маму и Ульку с Райкой. Его стали мучить головные боли, и только когда по приказу папы в гости к ним приехала я, то есть Ирисия в моем теле, папа все вспомнил. Блок на память исчез, боли прекратились. И стало ясно, что меня на земле нет. Папа не чувствовал мою душу, душу своего ребенка, ни в ком из землян. Практически сразу же он связался с Нарусом. Оказывается, средство сделать это у него давно имелось. И тот, счастливый, что внук все вспомнил, поведал ему правду. О ссоре папы с родным отцом и о блоке, который поставил сам папа, чтобы забыть родичей в этом мире. А дальше всё уже было делом техники: собрать семью, поговорить с ними на чистоту, представить необходимые доказательства, а затем по-быстрому собраться и вернуться в этот мир. Без вещей, конечно, только одежда, ничего другого. И теперь целая семья обязана была начинать жизнь с чистого листа, пытаться найти своё место под чужим небом. Не скажу, что мы обрадовались, но выхода не было. Утешало только высокое положение папы в местном кастовом обществе. Внука и сына двух богов здесь, несомненно, уважали. «Так к папу не дозваться!» Между тем недовольно фыркнула Улька. «Он теперь постоянно с новыми родственниками общается. Вроде как нашу жизнь старается устраивать. Хотя кто его об этом просил-то?» Ну вот тут я с Улькой была полностью согласна. Папу и правда никто не просил устраивать своих детей на новом месте. Мы, дети, уже были давным-давно взрослыми, со своими уже устоявшимися взглядами. И лично я считала, что мне повезло. Папа появился в этом мире уже после того, как я вышла за Ричарда. С ним я уже притёрлась, можно сказать, практически вылюбилась у него. А если бы не успела, дочь, я лучше знаю, кто тебе нужен. Не смей спорить с отцом, вот тебе жених. Так обязательно вышел бы скандал и крупный. Потому что я точно послала бы заботливого родителя на три известных буквы и даже не попыталась бы смягчить формулировки. Привыкла на земле, что сама за себя отвечаю. И здесь никого слушать не собиралась. Улька помягче меня, попроще. Но и она за выбранного папой жениха не пойдёт. В общем, впереди ожидались весёлые дни.